Послание Неста Андареджан к ее возлюбленному. Вот послание той, чей образ пламенеет над вселенной. Витязь, ты сиял сегодня, словно камень драгоценный. наконец коне мчался лихо, красотой девил отменной, сладких слез моих причина мне казалось несравненной. Восхвалять тебя должна я от восхода до заката но, увы, с тобой в разлуке я отчаянием объята. Ради льва лелеет солнце прелесть розы и агата, и клянусь тебе светилом, что верна тебе я свята. И хотя ты не напрасно проливаешь слез поток, не печалься, умоляю, горе витязю не впрок. Кто из нас с тобою украше, это знает только Бог. Я хочу, чтоб ты вуалью красоту мою облег. Ты укрась меня вуалью, чужестранной, дорогою, чтоб прекрасный твой подарок неразлучен был со мною. Сам носи мое запястье, я дарю его герою. Память этой дивной ночи да пребудет век с тобою. Застонав при этом слове, словно зверь в ночи туманной, Тарел запястье тронул. Вот он! «Дар моей желанной!» Снял с руки его, рыдая, удручен душевной раной, И, прильнув к нему устами, Пал на землю бездыханный. Как мертвец перед могилой он лежал тоской убит. На груди темнели пятна от ударов о гранит. Бледный ли осмат терзала, Исторгая кровь ланит, И водою орошала друга мертвого на вид. Автандил смотрел на брата, полный горя и волнения. Слезы девы прожигали неподвижные каменья. Наконец очнулся Витязь и сказал через мгновение, «Кровь моя, добыча рока, как не умер в этот день я?» Бледный он присел на ложе, посмотрел, как бесноватый. Принимая цвет шафрана, роза стала желтоватой. И молчал он, долго-долго удручен своей утратой и не радовался жизни безнадежностью объятый И сказал он Афтандилу, «Хоть темно мое сознание, для тебя я попытаюсь довершить повествование, потому что встреча с другом порождает упование. Удивляюсь, как живу я, несмотря на все терзания». Так осма сестры дороже стало сердцу моему. Мне дала она запястье, дар, приложенный к письму. Я сказал, что то запястье девы с радостью приму, ей же дал вуалист ткани, неизвестной никому.